Развлечения австралийцев Отдых на пляже как стиль жизни Австралийцы любят посещать пляжи. Это их стиль жизни — отдыхать расслабленно, беззаботно, рядом с океаном в компании друзей и эско. Эска — это такой переносной контейнер, чемодан на колесиках, в который вместе с напитками и продуктами кладут пакеты со льдом. Он позволяет еде не портиться на палящем австралийском солнце, а воде и соком быть холодными даже в самую сильную жару. Часто на пляже можно увидеть гуляющие молодые семьи с только что родившимся ребенком, которого мама несет в слинге. Детей здесь приучают закаляться с самого детства. Поэтому ножки малыша окунают в холодный, я бы даже сказала, ледяной океан. Дети купаются и зимой, и летом, занимаются серфингом. Здесь они очень хорошо плавают. Мальчики и девочки уже с 5-6 лет с серфинговой доской несутся и ныряют в океан. Именно благодаря этому количество простудных заболеваний среди детей очень низкое. Как я вам описала в главе про здравоохранение, они закаленные, с очень хорошим иммунитетом, в том числе и благодаря тому, что их родители никогда не кутают. Можно увидеть сцену, как зимой мама идет в теплом пуховике, а ребенок бежит рядом в шортах и в футболке босиком. Это, конечно, жутко наблюдать с нам, не привыкшим к этому. Зато такой ребенок не знает про болезни. Здесь редко у кого встречаются проблемы с аденоидами, синуситами и гландами. В какие штаты любят ездить австралийцы? Австралийцы любят путешествовать, но большинство среднестатистических семей очень редко выезжают за пределы Австралии. Они могут изъездить всю Австралию, регулярно отлетать в Тасманию, загорать в Квинсленде, посещать местную Швейцарию, соседнюю Новую Зеландию и экзотическую Индонезию. Им нравится, что многие услуги в Индонезии дешевле, чем в Австралии. Это считается одним из самых дешевых видов отдыха. Новая Зеландия для тех, кто побогаче. Европа — это, во-первых, достаточно дорогой вид отдыха, во-вторых, они могут съездить один раз, поставить галочку, пройдясь по музеям и историческим местам, и на этом закончить свои путешествия. Некоторые могут съездить и в Америку один раз для того, чтобы посмотреть, вернуться и сказать. Нет, все таки мы еще раз убедились в том, что Австралия — лучшая страна в мире. Австралийцы очень любят свою страну и предпочитают путешествовать по ее бескрайним просторам. Есть в Австралии и так называемый солнечный берег, так называют Квинсленд. Очень часто семьи с детьми на каникулах едут отдыхать именно туда. У многих родственники живут в разных штатах, и на праздники — католическое Рождество, Пасху и День Австралии — они встречаются вместе у кого-то дома или снимают заранее коттедж или место в караван-парке. Самые популярные развлечения До пандемии австралийцы любили ездить в круизы по прилегающим к Австралии островам на большом комфортабельном корабле, где все включено. Развлечения, кинотеатры, музыкальные театры, аквапарки, рестораны с различными мировыми кухнями и многое другое. Это любимое занятие особенно пожилых австралийцев. Есть даже определенная категория пенсионеров, у которых на всякий случай всегда собран чемоданчик в дорогу. Они пытаются купить билет на корабль в последний момент, за два часа до отправления, когда появляется возможность заплатить 200 австралийских долларов вместо 2000 австралийских долларов за билет. А еще австралийцы любят ходить в кино. Здесь есть кинотеатры под открытым небом, в заливе на стильных лодочках и даже с удобными комфортабельными кроватями. А еще здесь очень развита киноиндустрия, и многие любимые вами фильмы снимались в Австралии. Далее перечислю список лучших фильмов, снятых здесь, которые на процентов передают дух страны «Кенгуру» и «Коал». Не буду пересказывать вам их содержание. Уверена, что все вы умеете гуглить. Лучше поделюсь своим впечатлением от них и личным рейтингом. Итак, Великий Гэтсби». Мой рейтинг — 9 из 10. Вы точно еще раз влюбитесь в Лео Ди Каприо и возмутитесь, почему на роль красавицы выбрали именно Кэрри Маллиган. «Безумный Макс. Дорога ярости». Обожаю Шарли Стерон и смотрю абсолютно все фильмы с ней. Всегда. В любой роли она хороша. Даже здесь, без волос и одной руки. Сам фильм я бы оценила 6 из 10. Просто не мой жанр. Австралия. Ну, это классика. И этот фильм с Николь Кидман просто обязательно нужно посмотреть. 10 из 10. Лев. Я рыдала, когда смотрела, и мы чуть не обнялись со всеми индусами, которые были в зале вместе с нами. А дело было на параматте. Районе, где живет много иммигрантов из Индии. 8 из 10. Блеск. О жизни одного из лучших пианистов современности Дэвида Хелфгата с Джеффри Рашем в главной роли. Мой рейтинг — 9 из 10.